Глава 3. Их вызвали ночью в здание Норд-Джи-Хаус на Беккер-Стрит. Были собраны чины 5 и 11-го отделов военной разведки и особого отдела Скотланд-Ярда. Между генерал-лейтенантом с черной повязкой на глазу и Керфаксом сидел маленький человечек в штатском, в больших очках с роговой оправой. Керфакс представил его. «Господин такой-то из форин-офиса». Фамилию его Керфакс пробормотал под нос. Все поняли, что перед ними представитель секретной службы ведомства иностранных дел. Как только он заговорил, Пимброк толкнул локтем Эймза. «Помнишь наш позавчерашний разговор?» Человек в очках сказал, что по имеющимся данным, русских очень возмутило то, что на совещании «Трезубец» было принято решение не проводить операции форсирования канала в этом году. Выслушав доклады послов в Лондоне и Вашингтоне, Сталин, вероятно, примет важное решение. Сделав многозначительную паузу, представитель форин офиса продолжал. «В общем, сейчас складывается такая ситуация, которая отчасти напоминает ситуацию накануне нападения немцев на Польшу. Надо пристально следить за действиями Москвы, чтобы избежать сюрпризов, какие были в 1939 году. Русские очень рассержены тем, что союзники опять нарушили обещания». Сперва русским было обещано провести высадку во Франции до августа этого года, а недавно известили о том, что операция откладывается до следующей весны. Русские больше не верят союзникам. Судя по некоторым признакам, Москва может предпринять решительные шаги. Из шведских источников поступили сведения о том, что Япония собирается выступить в роли посредницы между Россией и Германией. С этой целью японский император хочет послать своего брата в Москву. Надо проверить по всем линиям, правильно ли эти сведения, или, может быть, это только пробный шар со стороны японцев. В местном русском посольстве в последние дни происходят какие-то собрания. По имеющимся данным, на эти собрания приглашаются все советские корреспонденты и члены русской военной миссии. Надо непременно узнать, о чем говорят на этих собраниях. Надо приложить максимум усилий, чтобы выяснить намерения русских. После совещания полковник Марло пригласил к себе Эймза, Пимброка и Робинза. Закурив сигару, полковник выпустил вверх струю дыма. «Бог услышал мои молитвы. Мне фактически предоставлена полная свобода действий. Так вот, надо в первую очередь использовать эту американку. Я думаю завербовать ее. Пусть спутается с Мухиным, станет его любовницей». Эймс мотнул головой. «Ее нельзя пускать на такие дела, и она сама не пойдет». «Уговорим ее как-нибудь», — мягко сказал Марло. «А если будет упираться до конца, можно будет подобрать какие-нибудь компрометирующие данные и заставить ее...» «Она может пожаловаться Поуэллу», — сказал Пимброк. «А тот обратится к президенту и заварится... Марло остановил его движением руки. «Надо скомбинировать так, чтобы она ничего не могла сказать своему шефу». «Мне лично...» — Эймс откашлялся. «Неудобно принимать участие в этом деле. Не представляю себе...» «Понимаю», — вкрадчиво произнес полковник. «Она ваша хорошая знакомая, и вам неудобно вдруг менять характер ваших отношений. Но в данном случае надо отвлечься от личных мотивов ради интересов дела». «Можно использовать Лилиан Уэстмор, не прибегая к вербовке», — сказал Пимброк. «Это мы берем на себя». «Будем с ее помощью прощупывать Мухина, но она не будет знать обстоятельств дела. Совсем не обязательно посвящать ее в наши секреты». «Во всяком случае, шантаж на нее не подействует», — добавил Эймс. Марло тихо произнес. «Можно так подготовить комбинацию, чтобы объект ее не мог никому пожаловаться. Самое главное — хорошенько прибрать к рукам этого человека». Женщины очень боятся компрометации. Секретная статистика гласит, что в тех случаях, когда человеку угрожает гибель его репутации, процент мужчин, кончающих самоубийством, значительно ниже, чем у женщин. Соотношение примерно 12 к 34, почти втрое. — Это данные по Англии? — спросил Пимброк. — Да. Но надо полагать, что эти цифры действительны в отношении Америки. Марло взглянул на Эймза и чуть заметно улыбнулся. «Ну ладно, пока используем американку без вербовки, попробуем. Итак, цель — обработать как следует Мухина. Из всех русских он самый удобный. Между прочим, меня интересует, почему он научился играть на флейте. Неужели действительно хочет завести змею?» «Наверное, американка посвящена в эту тайну». «А кроме Мухина есть еще интересные русские?» — спросил Эймс. «Я наметил одну комбинацию против заведующего консульской частью. Может быть, что-нибудь получится. Мухин играет в карты?» «Кажется, нет», — ответил Эймс. «А что?» «Надо это выяснить», — сказал Марло. «Можно будет втянуть его в компанию картежников, приучить постепенно к крупной игре, дать ему выиграть, а потом подсунуть мастера по этой части и обыграть его в пух и прах. И так распалить его, чтобы проиграл казенные деньги и залез в долги. Можно провести хорошую комбинацию, и тогда обойдемся без вашей американки». Я выясню, через мисс Уэстмор играет ли Мухин. — сказал Эймс. Оба вышли из кабинета Марло и некоторое время молча шагали по коридору. Потом Пимброк прошептал. — Завидую тем, кто на фронте. Им не приходится заниматься всякими гадостями. Непременно напишу обо всем этом после войны. Получится почище любого детективного романа, верно? Эймс ничего не ответил.